Майло беспокойно мерил шагами холл, пугая сжавшихся по углам молодых служанок своим мрачным видом. Лорд Кастанелло сжимал в руках распечатанный конверт. «Полюбуйтесь, Фаринто!» — бросил он, демонстрируя письмо. Едва за моей спиной захлопнулась дверь кабинета. «Это только что переслали из поместья. Сайрус оказался настолько любезен, что составил перечень документов, необходимых для подтверждения моего родства собственным сыном». И даже не забыл оставить приписку, что, если я соглашусь на его вчерашнее предложение, процедуру можно будет значительно ускорить. Не удивлюсь, если господина законника сюда тоже подослал он, чтобы не утверждал любезный господин Маркони. Кстати, что ему от вас нужно? Господин дознаватель пришел, чтобы сообщить о Даррене. Увидев, как вмиг изменилось лицо лорда Кастанелло, я поспешила добавить. Он в порядке, Майло. С ним все хорошо. Господин Рикардо почти все время находился рядом. К тому же в палате дежурят законники и лекари. Никто не позволит, чтобы случилось что-то дурное. Рвано, прерывисто, выдохнув, супруг сжал мои пальцы в своих горячих ладонях. «Где он? Я могу увидеть сына?» Майло кивнул в сторону двери. «Он сообщил вам хоть что-нибудь?» Я покачала головой. Местонахождение мальчика тщательно скрывают. Господин Рикардо сказал только, что таков личный приказ лорда Ранье. Пока суд не подтвердит ваше отцовство, Даррен находится под опекой короны. Майлот сжал кулаки. Личный приказ лорда Ранье. Личный приказ. Сайро знает, где держит моего сына. Знал с самого начала и... Лорд Кастанелло выругался сквозь тиснутые зубы. В его глазах промелькнуло что-то безумное и пугающее. Странная решимость, граничившая содержимостью. «Если он хочет играть грязно, что ж, я могу оплатить ему той же монетой». «Мелия!» — горничная выскочила из кухни, торопливо отряхивая испачканные в муке руки. «Вы умеете держать язык за зубами без дополнительных приказов? Быстро оглядев комнату, Мелия отыскала взглядом служанок, натиравших паркет, и велела обеим сию же минуту проверить содержимое кухонной кладовой. Дождавшись, когда за девушками закроется дверь, горничная кивнула. — Конечно, милорд. Что нужно сделать? — Прежде скажите, господин законник прибыл в собственной карете или в наемном экипаже? — В экипаже, милорд. Хорошо. Лорд Кастанелло порылся в карманах, вытащил несколько купюр и вложил их в ладонь горничной. «Вы говорили, что уже нашли ближайшую биржу извозчиков. Идите туда, выберите самого надежного человека и предложите ему отвезти важного гостя, а после за вознаграждение сообщить вам адрес того места, где сошел пассажир. Когда господин законник попросит карету... Вы, не вызывая подозрений, предложите ему нужного извозчика. Вам все ясно? — Совершенно так, милорд. — Запомните адрес и позже передайте его мне или миледи. Мы же пока совершим небольшую прогулку. Если карвуз или господин законник будут спрашивать, так им и передайте. Милия поклонилась, пряча деньги в кармашек платья. Лорд Кастанелло схватил меня за руку и, не теряя ни секунды, потащил к выходу. «Пора навестить старого друга», — мрачно сказал он в ответ на мой невысказанный вопрос.